Глава шестая Меня вывели на задний двор. Там чуть дальше кузня есть, которую при таверне держит опытный дядя Марик. Парнишка с удивлением на меня посматривает. «Вообще-то я так-то его даже помладше буду». А тут ко мне такое уважительное отношение со стороны его работодателя. Я на дворе стоять остался. Паренек куда-то в постройке забежал перед этим попросив меня тут его подождать. Стою, никого не трогаю, о будущем путешествии мечтаю, возможно, на одной из доставшихся мне лошадки. За суетой утренней таверны ее с заднего двора наблюдаю. Тут и воду вон большими ведрами носят. Девчонки яйца в курятнике ищут, а заодно, видно, и курей выбирают, которых можно на суп пустить, а то и на жаркое. Визг поросячий доносится из открытого свинарника. Коровы где-то мычат. В общем, обычная утренняя деревенская жизнь. Я даже расслабился немного, хотя до этого весь напряженный был. Интересно, что за кони мне перепали? И тут из-за спины неожиданно раздается сиплый мужской голос. — Это ты, что ли, у моих друзей коней решил отобрать? — Резко разворачиваюсь. Пара вполне себе приличных воинов, и амуниция у них серьезная, и возраст тот, когда опыта поднабрались прилично, и силы еще много, как у почти молодых парней. Оба подстать друг другу. Явно это спаянная команда, боевая пара сильных бойцов. Но на сталкеров они уж точно не похожи. Бойцы, наемники. Вот только по ходу пока что без работы. Или отдыхают после окончания найма. «Обычное дело». «Молчу. о чего говорить? Они мне никто, чтобы с ними разговаривать. Тем более оправдываться. За оружие тоже нет смысла пока хвататься. Явно парни опытные бойцы. Мне с ними, походу, будет очень трудно справиться. Да и первым я стычку не буду начинать. А вот как привлечь внимание моих сестер? Ну чего молчишь, малец?» Или от страха штаны, причем не свои, уже испачкать успел?» Подает голос второй вояка. Голос приятный, такой расслабляющий. Явно есть задатки мозгоправа. Но мы и не с такими противниками в этом плане сталкивались. Я же вновь молчу. Лишь шаг в сторону строения сделал, чтобы спину себе прикрыть. А сам думаю, ножи мне в этой ситуации не помощники. Только кинжал. Сабля скорее помеха, чем аргумент в бою. Да и фехтовать и рубиться на коленках я с ними не собираюсь. Одно спасение. Магия. Причем ледяная. Приморожу им что-нибудь. Главное, первым не выступить в качестве зачинщика драки. Причем с применением оружия. «Ты чего там? В уши долбишься? Или глухой? Отвечай, когда тебя старшие спрашивают». Напарник наемника глухо уже почти рычит. Но я только молчу и потихонечку небольшими шажками отхожу назад. Но вот и стена у меня за спиной. Бежать смысла нет, пока что эта парочка агрессию проявляет только словесную. Не стоит на нее оружием отвечать, хотя можно и не успеть на их атаку среагировать». Я же пальцами рук шевелю, чтобы видно было лучше нанизанные на них мои перстни А там ведь и колечко, друг аристократического клана имеется. Зрячий, да увидит. Вот только похоже, что этим дядям плевать на наличие у меня такого предупреждения. Ну, вам же хуже. Далее тянуть нечего. Просто не успею кинжал обнажить, а ведь мне в него еще и ману направить надо. Как мне показалось, я быстро обнажил кинжал. Тут же перекинул его себе в правую руку, саблю я трогать не стал. «Ух ты! А малыш решил тут в ножички поиграть!» Насмехается надо мной шипящий. но ну ничего, мы сейчас ему ручонки-то укоротим!» При этом он слишком легко и быстро обнажает свой меч. «А ведь отличная штучка! Меня учит настоящий мастер своего дела!» Это я просто был до этого времени плохим учеником, и то хоть что-то смог запомнить из того, что он мне рассказывал. А так точно знакомая вещица. Меч. Аналог древнеримского меча легионеров. Мне историю Земли мама рассказывала. А Крафт еще и про оружие землян многое говорил. Ведь сейчас клинковое оружие на Земле не очень-то в войнах применяют. Разве что артефакторные клинки. Вот у одного из моих противников и был меч по форме, напоминающий разновидность римского пехотного меча Гладиуса. Но что-то между ним и длинным сапата еще было общее. Что-то среднее между ними по длине и крестовины еще имелось перед рукоятью. Сантиметров семьдесят клинок, точно имея длину. Причем тонковат он для такого меча, а значит сталь легированная. Явно земные мастера вваяли это орудие убийства. «Кинжал в ножны, мальчик, иначе я тебе руки укорочу», пугает меня выглядящий чуть старше своего напарника наемник. И тут, как мед на душу, раздается ласковый любимый голос. «Хер себе лучше укоротить, скотина! Ты чего на нашего мальчика тут рот раздявил?» «Он не по этой части, с пидорами не икшается Раздается откуда-то сбоку голос Улии. «Ну и отлично! А я уж думал, как сам с этой парочкой буду справляться!» А между тем перебранка набирала свои обороты. Из-за хозяйственной постройки вышли мои спасительницы. И Тиша, и Улия уже оружие обнажили, и что-то мне говорит о том, что кровь сегодня уж точно прольется. «Но вопрос!» Есть ли еще подельники у этих двоих в этой таверне? Не хотелось бы устраивать тут полноценную боевую стычку, тем более с применением магии, а без нее, увы, точно не получится. И Дижу, и Улью мама научила своим не столь уж и замысловатым фокусом. Уж что-что, а волшебную стрелу, что одна, что другая, моей сестрицы, запустить в состоянии. Но ведь и наемники наверняка не безгрешны в этом плане. А вот щитов магических для защиты своих тушек у моих девчат попросту нет. Хотя вон тише вроде как сам щит ставит и перед собой, и перед сестренкой. Знает, что у меня есть чем самому защититься. Мой личный щит от моего нового наставника уж точно их не прикроет в случае чего. На меня уже наемники не обращают внимания. Так... Кидают слегка заинтересованные взгляды, контролируют мое любое движение. Все же у меня в руках клинок, которым при удаче разом можно и руку или ногу отчекрыжить, а то и голову, если очень повезет. Но большую опасность они чувствуют со стороны моих сестренок, что сейчас так увлеченно оскорблениями перекидываются с этой парочкой. Не понял, а это еще кто? Да вроде же это Вика, дочка местного трактирщика ух ты как она экипирована а в руках у нее что на вроде шара с шипами прикрепленного к длинной палке с помощью не очень длинного куска цепи и это моя бывшая пациентка сейчас аккуратно со спины наемников подходит к месту предстоящей стычки а то что она будет уверен видно уже все участники хотя Понятно становится, чего это мои девчонки так громко и обидно кричат нашим оппонентам. Те уже даже за мной перестали присматривать. Обозленные планируют, как будут вести бой против моего женского боевого прикрытия. Но бой все же начался, да только совсем не так, как его представляли себе наемники. Вика подобралась к ним со спины на расстоянии удара. «Замах!» И железный шар опускается точно на теме шипящего бойца. Он как куль на землю повалился. А вот его напарник явно нападения со спины не ожидал. Повернулся ко мне и этим движением просто потерял время, дав его вички для нанесения второго точного удара. Бум! Два тела, не подающих признаков жизни, валяются на земле у ног боевых валькирий. «Ты чё так долго? Тебя только за смертью посылать!» шипит на дочь трактирщика Улия. «Да ладно тебе, Улька! Чё опять ты недовольная?» радостно скалится Тиша. «Вичка молодец!» «Это вы молодцы! Так заболтать эту парочку смогли. Я уж думала, что вы и вовсе полуобнажённые к ним выйдете, как я вам изначально предлагала», смеётся Вика. Но Улия не собирается с ней припираться. Её больше волнует моё состояние потому она просто поворачивается в мою сторону и машет рукой. «Подходи, малой, поздоровайся с тетей Викой. Она у нас сегодня замолотобойца», — говорит она. «Здрасте вам и спасибо», — кланяюсь я, но так весьма сдержанно. «Привет», — улыбается в ответ эта красотка. Только сейчас обратил внимание, какая она все-таки красивая дама. «Так, должок отдаю, еще немного осталось». «Как теперь? Замуж возьмешь? Я согласна подождать». Выдает это сногсшибательное во всех отношениях краля. «Вичка, опять ты за свое!» — вскидывается Улия. «Чего к парню пристала? А ты...» — сестра резко поворачивается ко мне лицом. «Марш до своего Макса и ко второму Максу шуруй!» «Тут мы уже и без тебя справимся. Все ясно?» — киваю. А можно меч прибрать к рукам этого дядьки некультурного?» улья переводит взгляд на дочку-трактирщика. «Вичка, отдашь нашему парню меч того дурака?» Задает вопрос она своей старой подруге. Кивает красавица и с улыбкой на устах отвечает, но не сестренке, а мне. «Бери, красавчик. Это тоже в счет моих тебе долгов. А так, сестренки твои правы. Шел бы ты отсюда. Сейчас тут разборки нешуточные начнутся». Отец к посыльного направил. Ведь тут в его таверне на друга аристократа руку поднять рискнули наемники. А такое не прощается. Думаю, в отряде личном ареста появятся два полураба в роли сильных бойцов. Уж поверь, Вассерманы такое не пропустят без наказания. Умоление их чести, а это наказуемое деяние. Но понятно, если докажут и если виновных поймают. В нашем же случае все два этих условия выполнены. Насчет выплаты Виры твоей семье я прослежу, чтобы все было по чести и по закону. Меч считай, в счет выплаты Виры пойдет. Воровать нельзя. Ну все, беги. Потом дома сестренки все, что тут будет происходить, вечером расскажут. И забегай, поболтаем. Улыбается, зовущий такой улыбкой. Так вроде госпожа Марианна мне улыбалась когда лечебный артефакт дарила и целоваться лезла. По-взрослому целовала, ведь тогда она меня. «Знаю я твое, поболтаем, это уже уля, и протягивает мне меч в ножнах. Бери и беги по своим делам, там тебя Макс дожидается, а второй Макс голодает, обеда ожидая. Всем ты, в общем, нужен в последнее время. Я сама маме все расскажу». Вращаемся, прихватив так понравившийся мне меч наемника, бегу в сторону выезда из территории таверны, где меня дожидается у ворот пролетка Макса. Он вопросов лишних не задает, еще десять минут неспешной езды, и мы на месте. «Макс, я завтра уезжаю», — говорю я племяннику господина Джо. «Сколько отсутствовать в деревне буду, не скажу, не знаю. Но привозить ты еду будешь именно сюда». Тут у калитки выгружаешь, стучишься и уезжаешь. Корзины тоже по утрам забирать будешь отсюда же. Я на декаду проплачу деньги твоему дядюшке. За это время, думаю, вернусь. Если задержусь, оплачу все наши расходы позже. Но это я с твоим дядей один на один порешаю уже сегодня. Просто запомни, куда нужно все привозить. И для твоей же безопасности. С моим нанимателем старайся вообще не контактировать. Это опасно в первую очередь для тебя самого. А так, отвечу перед возможными недоброжелателями моего нанимателя. Уже только я. Понятно? Да, я все понял. Просто привозить еду, забирать оставленные тут корзины артефакты и уезжать. И не общаться с тем, кто тут обитает. Так, пучит глаза племянник дядюшки Джо. Киваю. Вот ты молодец, что понял. Поступишь по-другому, что ж. «Отвечать за свои косяки тебе придется самостоятельно. Все, я пошел. Пугаю я его. А чего сам не стучишься?» — вопрос мне в спину. «Так у меня ключи от входной калитки есть», — улыбаюсь я Максу. «Все, я пошел. У меня дела». Корзины с едой захватил, под мышкой у меня зажат полученный меч. Я с довольной улыбкой открываю калитку и упираюсь глазами в недовольный взгляд моего наставника. — Ты задержался. — выдает он мне претензию. — И тут видит у меня меч. — Это то, что я думаю? — задает он мне тут же вопрос. — Не знаю, о чем вы думаете, но на меня напали. — отвечаю я. — Опять? — изумляется он, и в его взгляде я вижу неуверенность и даже промелькнувший страх. «Не из-за вас», — говорю я, хотя косвенно и вы в этом инциденте виноваты. Хотя бы тем, что прошлые неудачники именно на меня из-за вас напали. «Ну-ка объясни, ничего не понял. Хотя лучше займись приготовлением завтрака. За столом и поговорим», — предлагает наставник Макс. «Но это легко организовать, когда ничего самому готовить и не надо. Сервировать стол, расставлять еду». Приготовить напитки и позвать завтракать своего нанимателя и по совместительству наставника. Где-то через полчаса. И она, говоришь, бьет его кистенем? Улыбаясь, задает вопрос учитель. Обоих их отоварила. И не знаю, даже живы ли остались они или нет. Я не пытался им помочь уж точно, отвечаю я. А она красивая? Неожиданный вопрос от Макса. Кто? Удивляюсь я. Но это, одноклассница твоей старшей сестры. Тупит взгляд в пол Макс. Вика, что ли? А сам непроизвольно улыбаюсь. Да, даже очень. Может, мнется он. Когда приедешь, познакомишь нас? Я же ухмыляюсь. Вам проблем с королем нашим мало? Вы хотите под раздачу макров попасть? Не жалея его, задаю я ему неприятные вопросы. Им ведь все едино, кто вы и к какому аристократическому клану относитесь. Соблазните девушку, они вас заставят жениться на ней. Откажетесь? Вас попросту четвертуют. Решение ваше. а вичка думаю, не откажется от знакомства с вами и в будущем стать дворянкой тоже. Откреститься от женитьбы, увы, у вас уж точно не получится. А многоженство не приветствуется. Порешат. «Да уж», — мрачнеет Макс, — «размечтался тут, а ведь хочется женской ласки». Пожимаю плечами. «Понимаю, но не у нас. Макры за своих женщин вас просто кастрируют, и это в самом лучшем случае. Терпите». Помолчали. «Завтра, говоришь, уезжаешь?» — задает вопрос Макс. Киваю. «Сегодня все дела подтяну». Решу по вашему питанию, проплачу дядюшке Джо и все, пойду отсыпаться. Надо еще вещи свои подготовить, сложить в заплечный мешок, который я с собой беру в поездку. Говорю я честно о своих планах на сегодня. Из оружия что возьмешь?» Интересуется наставник. «Думаю, все же саблю тут у вас оставить, а с собой меч, который сегодня у наемников добыл, захвачу. И мне булава Моргенштерна понравилась». «Только где мне ее раздобыть, мечтаю я?» «Оружие простолюдинов», — хмыкает Макс. «Но не отнять, эффективное вполне», — кивает он своим мыслям. «Найдешь. В столице губернии много хороших оружейных магазинов. Главное, чтобы деньги на покупки были. Ладно, тогда задерживать тебя не буду. По поводу получения еды я все понял и постараюсь посыльного под удар моих недоброжелателей не подставлять». Это ты у нас такой смелый и сильный, и, как оказалось, можешь за себя подстоять. Других подставлять не буду, и буду ждать, когда вернешься. Кольцо обучения оставишь?» Киваю. «Зачем оно мне в путешествии?» — отвечаю я, передавая ему кольцо, снятое мной с указательного пальца правой руки. «Скучно будет, и выдастся свободная минута. Найду напарника, с кем мечами можно было бы постучать». Да и мама с нами едет, и сестра старшая. А именно Уля со мной всегда раньше занималась. На том и порешили. У меня в планах сегодня до дядюшки Джо добежать. Деньги ему занести наперед. Ведь насколько я уезжаю, даже мама не может точно сказать. А потому все десять данные Максом мне золотых ему и отдам. Считай, запас на двадцать дней будет в оплате наших заказов. Потом из деревни сразу до пустоши мотанусь. Нужно предупредить Чука и Гека, что я пропаду на пару декад, чтобы не раскисали и не забывали обо мне. Ну и по возможности их на несколько дней мясом обеспечу. Но главное, накопитель закачать полностью с их помощью энергией пустоши. Думаю, этого запаса мне на все путешествие хватит. Хотя далеко не факт. Дома тоже у меня дел хватает. И собраться нужно. И рассказ сестренок послушать, как они разрулили ситуацию с наемниками, которые на меня напасть попытались. Как с ними поступили в итоге. Ведь не зря же к вас с Арманом дядя Марик посыльного отправлял. И, конечно, новых лошадок хочется посмотреть. А вдруг что-то действительно ценное нам перепало в этот раз. Как планировал, все в принципе, так и получилось. Распрощался с Максом. Он мне денег отсыпал себе на пропитание. Потом пробежался до дома дедушки Тимофея. Тот мне империалы аж пятьдесят штук обещал. Думаю, не обманет. Не обманул. Полтос империалов в моем полном распоряжении. Да я богач. А теперь побежали дальше. Забег сделал до самой деревни. Аккурат остановился только почти у самых ворот таверны дядюшки Джо. Переговорил с ним быстро. Деньги передал. От перекуса отказался, тут каждая минута на счету, затем пробежка до пустоши, тут уже аккуратней надо быть и осмотрительней, любая ошибка здесь ценою в жизнь. И тут все как-то по-быстрому разрешилось. Чук и Гек рады моему появлению, на мои объяснения, что долго меня не увидят, расстроились, но вот усиленные на сегодня пайки в виде трех тушек кроли на каждого обрадовались. Я же уже направляюсь домой. Накопитель полный, одна свежая тушка за спиной. Нам в поездку на первое время хватит свежатины. Самого большого кроля себе выбрал. Сейчас мясо с солью присыплю, в жбан уложу. Надолго запаса мяса хватит. Может, даже и не понадобится по дороге охотиться. Хотя докупаться продуктами в придорожных тавернах все же придется. Но это уже потом, позже, намного позже. А вот интересно, прибыли уже знакомцы мамины. Не получится ли так, что придется дольше их ждать? Оп! А это еще что такое? Знакомая тушка на тропинке развалилась. Ну что опять тебе надо-то? Ряк, ты-то тут что делаешь, молоденький ты наш? Да какой же ты здоровый с виду поросенок!